«Чья помощь лучше?» Сказка Жил-был король И было у него три дочери Алина, Полина и Эвелина Однажды король созвал своих дочерей и сказал «Помощь лучше?» Сегодня я прошёлся по нашему дворцу и просто пришёл в ужас. Полный беспорядок. Книжки валяются на полу, обувь на подоконниках, а одежда на кроватях и повсюду фантики от конфет. И вот я решил сегодня же заняться уборкой. А вас я хочу спросить. Как вы мне будете помогать? Старшая дочь Алина сказала: "Я вот как помогу". Когда ты начнёшь уборку, я включу проигрыватель и поставлю твою любимую пластинку. Всё могут короли. С весёлой песней ты моментально сделаешь уборку. А я лучше включу телевизор, сказала средняя дочь Полина. Там будут показывать передачу в гостях у сказки. Я буду внимательно её смотреть и всё тебе пересказывать, и ты сказочно быстро уберёшь весь дворец. А ты что включишь? спросил отец младшую дочь. Я включу пылесос, ответила Евелина. Нет, сначала я разложу все вещи по своим местам, потом возьму веник и вымету весь мусор, потом уже пылесосом уберу пыль. После этого влажной тряпкой оботру подоконники и всю мебель. А когда везде станет чисто, мы все вместе сядем и будем смотреть телевизор Ну что ж, сказал король. Теперь я узнал, что у меня есть только одна настоящая помощница. Про художника, который всё перепутал. Жил художник дядя Гого. Был рассеян он немного. Дали дяде как-то раз иллюстрировать рассказ. В том рассказе вот что было: Тётя Маша суп варила. Старичок читал газету. Васька кот стащил котлету. Игроки забили мяч. Зуп летел больному врач. Дядя Гогов взял рассказ, прочитал 15 раз. Сел и тут же без заминки сразу сделал все картинки. Что в картинках этих было? Тётя Маша гол забила. Васька кот читал газету. Старичок стащил котлету. Врач варил с лапшою суп, Игроки лечили зуб. Все придется дяде Гоги переделывать в итоге. Подслушанные разговоры Мы вчера с мамой были в зоопарке. Интересно? Ага, только крокодила не было. Там висела табличка «Крокодил на ремонте». А я знаю, почему все динозавры вымерли. Почему? Потому что им не делали прививок. Дай мне твой номер телефона. У меня нет с собой авторучки. Ты мне позвони, я тебе скажу. Мама, этот большой кусок торта ты оставила для Оли? Нет, для тебя. Такой маленький кусочек.